Гунов, пловцов, боксеров. На снимках их всегда окружали женщины. Они протягивали спортсменам букеты и подставляли лица для поцелуев, а к ним склонялись потные рожи, готовые, казалось, укусить, разорвать на кусочки. Рэми посмотрел на Раймонду, на изящную ямочку на затылке и шею, где развивались на встречном ветру тончайшие, легче пуховые волоски. Перевел взгляд на дядю. Его руки, большие, тяжелые пальцы с крупными ногтями, словно ласкали руль. Стрелка спидометра дрожала на отметке 110, поблескивая в странном фосфорицирующем свете. Можно было подумать, что она показывала не скорость автомобиля, а энергию, исходящую от дяди флюидов, его бьющую через край жизненную силу, волнение его горячей крови. Рэмми верил в невидимое излучение всего сущего. он ощущал его покошачье тонким чутьем. Лежа в постели, парализованный, он улавливал дух дома, как грустят пустые комнаты на первом этаже, как опадают лепестки из цветов, стоящих в вазах в гостиной. Временами, когда было распахнуто окно во двор, жеми осторожно осваивался на почти величественном просторе проспекта, потихоньку продвигаясь вперед в тени деревьев. Замечал ли его кто-нибудь? Нет. Его нельзя было увидеть, ведь он лежал дома, в постели. Однако, вопреки всему, какая-то частица его оказывалась снаружи, а иначе откуда бы он узнал однажды, что в углу одного из гаражей находятся двое. Служанка семейства Ружьер. Немного погодя застучали, удаляясь ее быстрые каблучки. Чуть дальше Реми обнаружил сад доктора Мартинона. Ветер трепал занавеску, пахло мягкой теплой землей, влажными листьями, у фонарей кружились майские жуки и мотыльки. А еще дальше... Реми мог бы, конечно, уйти и подальше, но он опасался порвать некую нить, невероятно тонкую и натянутую, что соединяло уже дремавшее тело его с двойником-невидимкой, предпринимавшим вылазку в мир людей. И он возвращался, одним махом перескочив через стены. Реми был уверен, отцу не недоставало энергии, как впрочем у воображении. В отличие от него, Клементина была окружена каким-то слегка даже зловещим ореолом траура и горьких воспоминаний. В кухне или в столовой она, казалось, растворяется, точно капля туши в воде. С дядей все обстояло сложнее. Он буквально впитывал в себя окружающую жизнь. На него волей-неволей приходилось обращать внимание, и почти закономерно появлялось отвращение к его движениям его голосу, к тому, как он пыхтит или щелкает суставами пальцев, сжимая руки. Неужели он принадлежит к роду вобре? Невероятно. А он, к тому же, любил повторять, состроив гримасу «Я, как истинный вобре», с одной-единственной целью — посмотреть, как брат опустит голову. Реми разглядывал широкую дядину спину, сильно придавившую слишком узкое для нее сиденье. А в зеркальце отражался все тот же тяжелый, неподвижный взгляд, будто дядя чего-то остерегался, почуяв сзади угрозу. За окном мелькали города, Этамп, Орлян, затем Ламот-деврон, и насколько хватал глаз, простиралась область салонь. Раймон дремала, Клементина чистила апельсин. Реми смотрел на дядю. Внезапно урчание мотора стихло, и машина, прижавшись к правой обочине, катила уже по инерции. «Остановимся?» — спросил Реми. «Да», — ответил дядя Робер, — «я весь задеревенел». Автомобиль остановился под деревьями возле пустынного перекрестка. Дядя Робер первым вышел из машины, закурил сигару. «Ну что, сынок, не хочешь ли размяться?» — спросил он. Реми в бешенстве хлопнул дверцей. Он терпеть не мог подобной развязности. Дорога слева вся в Рытвинах вела к небольшой рощице, над которой кружились вороны. Справа виднелся пруд. Высокое, светлое небо было. Полно неизъяснимой грусти. Реми, присоединившись к дяде, немного прошелся. — Ну, как, самочувствие? — спросил дядя. — Нормально, вполне.